Подглавка девятая. Фары были, однако, едва видны. Вертолетик болтал из стороны в сторону, ветер шквальный. «Не сядем!» — прокричал пилот штурману. Жуков услышал, крикнул. «Надо сесть!» «Не надо!» — сказал Костенко. «Что это за манера давать категорические советы? Вы пилот или он?» Жуков усмехнулся. «Боитесь, что ли?» «Конечно. А вы нет?» «Мы здесь привычные. Я, знаете, тоже привычный. Только гробиться зря не хочу!» Жуков, видимо, перед вылетом выпил, озорничал поэтому. «Ребята!» — прокричал он пилотом. «Полковник боятся! Велят поворачивать назад!» Пилоты назад не повернули, начали зависать. Спускались медленно, болтало. «Бутылка-то есть?» — спросил Костенко. Жуков достал из кармана плоскую фляжку. «Спирт! Дышите потом глубже!» «Вы меня кончайте учить!» — усмехнулся Костенко. «Ишь, Монтень выискался!» «Как вас не учить, коли первый раз на Севере?» Я, Жуков, на Севере был еще более дальним. Парнем еще. Когда глухая старуха Потанова трудилась в поте лица и о пенсии не мечтала. Ясно? Третий из тех двадцати, что вызвали на допрос, слесарь Лазарев на вопрос Костенко ответил уверенно. «Нет, он в штатском улетал. Откуда у него форма? Я живу до вертолета на мотоцикле довез. «А может, у него в чемодане форма была?» – спросил Жуков. «Да нет же, зачем она ему?» На флоте он никогда не служил, пижоном не был. Да и потом, поселок маленький, все у всех на виду. Мы б знали, товарищ майор. Я могу сразу сказать, что у него было. Шкаф он-то не обзавелся. Весь гардероб на крючке за дверью висел под марлей. Кожинка была, рубашка было несколько, ну и спецовка там, бушлат. Жуков поглядел на Костенко. Тот отрицательно покачал головой, но все же спросил. «Бушлат с какими пуговицами? С черными?» «Конечно, не с медными», — ответил Лазарев. Те на морозе не застегнешь, все пальцы поломаешь, кожа прилипнет, разве можно?» Буфетчица Трифонова прибежала к Жукову вечером, уже после того, как дала показания. «Ой, вспомнила, товарищ майор, у него первая любовь в Магаране живет». «Ну, а как зовут, где работает?» Он скрытный от Менчаков, никому не открывался. Как освободился, как перешел на вольную, так бобылем и остался жить. Деньги заколачивал, по тысяче в месяц брал. Организованный был мужик. Одну субботу выберет, придет в буфет, купит пару бутылок, значит, будет гулять. Один. Раз только помню, автобус отходил на Магаранский вертолет. Менчак у меня в буфете стоял, вздохнул, помню, и сказал. А у меня там первая любовь живет. А вторая где? Чего? Не поняла женщина. Ну, если первая любовь, значит, и вторая, по логике, должна быть. Так кто мужиков поймет? У вас своя логика, у нас своя. Первая, может, и была, а потом...